Содержание. Вместо введения сначала было слово или китайская грамота. Непростой простой камень, любимец Востока. Камень лал цветом ал, несокрушимые грани, камень золотой звезды, про голубые глаза. Слезы королев, Небесная медь, Черный камень, Минералогия и государственная символика, Застывший закат, Семейство хрусталей, История нимфы, Камень богини любви, Зеленое чудо, «Цветок полночных берегов», «Самый большой исторический самоцвет», «Литература», «Конец содержания».